Сергей Гончаров. Главное зеркало. Пролог. Ничего не предвещало беды. Солнце только-только перевалило за зенит и нещадно пекло. На огороде негде от него спрятаться. Пятилетний мальчик сидел на горячем песке в белополоманном кишале, но мать запретила её снимать. Он возил по песку оранжевую машинку в синей повозке. Богатое детское воображение с лёгкостью дорисовало многое. Перед мальчиком появились здания Уллиса и светофора, целый город, по которому мчалась оранжевая машина с синей полосой. Папа сказал, что это модель полицейской машины, которые ездили по городам раньше. И сын ему безоговорочно верил. Мать и отец мальчика пропалывали землю от сорняков. Летом, на выходных, их семья часто ездила на огород. Вначале на городском автобусе, затем пересаживались на пригородной, идущей до недалекого поселка, по соседству с которым и находился огород. У большинства соседей на участках давно стояли одно- и двухэтажные дома. Мальчик несколько раз спрашивал у папы, почему он не построит такой же, чтобы они могли приехать в субботу и остаться с ночевкой, как большинство соседей, а не ездить два дня подряд. Такие поездки были утомительны, Хотя и вызывал у мальчика восторг, он вообще любил автобусы. На вопрос, кем хочет стать, когда вырастет, неизменно и твёрдо отвечал, что водителем автобуса. Отец всегда находил какие-то отговорки, почему не хочет строить дом, и малолетний сын безоговорочно верил его словам. А разве может быть иначе, когда родители это целый мир? У соседей на участке тоже не было дома, лишь грубо сколоченная хибара, где они прятали инструмент. Участки разделяла пышная живая изгородь, за которой никто не ухаживал. Мать собиралась ее подстричь, но постоянно откладывала. Куча песка, где играл мальчик, как раз и находилась возле этой изгороди. «Бжжжж!» – мчалась оранжевая машинка с синей полосой по придуманным улицам. «Бжжжж!» Мальчик на мгновение отвлекся и поднял машинку. В знище посыпался песок. Он наблюдал за отцом. Папа распрямил спину. Работал он без майки, поэтому за лето уже несколько раз обгорел и облез. Его кожа казалась такой тёмной, что сын всерьёз подумал, что отец стал негром. Папа вытер ладонью пот со лба, медленной, уверенной походкой направился к штабелю досок, лежащему между грядок. Из них он уже несколько лет собирался сколотить сарай, а пока родители там прятали некоторый инструмент, остальное каждый раз возили с собой. Увидев, что сын за ним наблюдает, отец подмигнул ему. Мальчик, как умел, подмигнул в ответ, двумя глазами. Папа улыбнулся. Он подошел к штабелю с досками, положил тяпку и поднял лопату. Еще раз глянул на сына и направился к грядке. Мать тоже отвлеклась от работы. Посмотрел на ребенка. Удостоверившись, что с ним все нормально, принялась полоть дальше. Мальчик опустил машинку в песок. Мгновенно перед глазами появился город с улицами, дорогами и светофорами. Оранжевая машина с синей полосой помчалась. В этот момент из кустов раздался шорох. Город перед глазами мальчика мгновенно пропал. Он замер, прислушиваясь. Мать что-то сказала отцу, а тот ответил. Ребёнок услышал голоса, но слов не разобрал. Он чуть провёл машиной по песку. стараясь вызвать перед глазами образ города, когда из жилой изгороди снова раздался шорох. Мальчику показалось, что тот раззвучал ближе. Он посмотрел на родителей. Мама по lowа, отец наступил на лопату и вогнал её в землю. Снова из жилой изгороди раздался шорох. А этот раз совсем близко, совсем рядом. Мальчик стал с коленок, а также из нижней машинки посыпался песок. Он сделал шаг и оказался прямо перед зелёной стеной. Левой рукой взялся за ближайшую ветку и отодвинул её в сторону, правой рукой отодвинул другую ветку и оказался лицом к лицу с волком. Жёлтые, голодные глаза уставились на ребёнка, из пасти зверя тошнотворно воняло. Выгоновение, животное и человек смотрели друг на друга. Затем мальчик закричал дико и истошно, срываясь на визг. Он ошатнулся от исгороди, но громадный серый зверь тут же выскочил. Мальчик отступил со в песке и начал падать, клацнул зубы. Ребёнок почувствовал лёгкое прикосновение к лису возле левого глаза. Горячее дыхание аж гложу. Волк промахнулся. Где-то на уровне подсознания мальчик понимал, что зверь сейчас его схватит и утащит, как в сказках. Карайм Глаза увидел, как закричала мать, но почему-то беззвучно. Просто не слышал её голоса из-за собственного вопля. Увидел, как отец перехватил лопату, будто та стала копьём. Вок заметил взрослых, но не испугался. Они далеко, не успею защитить чадо. Отец запустил лопату остриём вперёд. В последний миг волк осознал опасность, но было поздно. Лопата врезалась ему в голову, пробила череп между глаз. На лицо мальчика брызнула горячая кровь, а волка отбросила в жилую изгородь. Мальчик продолжал кричать, он еще не понимал, что зверь мертв. Он продолжал кричать на руках у матери. А потом еще много-много ночей просыпался от того, что ему снился волк. Во сне зверь его всегда утаскивал.